Глава тринадцать. Вечное солнце. Я уверяю тебя, величайший, это единственный способ хоть как-то сдержать мор. Заверил Ос х у и ц е л и х у и т л а четвертого. Нужно возвести вокруг города деревянную стену, а в воротах держать фильтрационные отряды, которые будут проверять прибывших в город на предмет б о л е з н и Также помогут повязки из хлопка, которые будут препятствовать заражению людей мором. И еще нужно много спирта. Что это все такое? н е д о у м е н н о спросил правитель города. Стену я себе еще представляю, но фильтат сталь и спиртель. Что это такое? Фильтрация, отделение больных от здоровых, объяснил Ос. Если с больными не сталкиваться, есть неплохой шанс не заразиться и жить дальше. А спирт вещество, которое можно делать из сладкого м а и с а и пророщенного амаранта. Про амарант для изготовления спирта или пива он знал, как почти каждый абориген Мексики двадцати и двадцать первого века. Криминальные самогонщики, занимающиеся фильтрацией брендового бурбона и пива, входили в учебную программу полицейской академии, поэтому Ос вполне себе разбирался в типах самогонных аппаратов и ухищрениях самогонщиков. Придется помучиться с точностью изготовления, но перегонный куб собрать вполне осуществимо, а спирт – это дезинфекция. Большая часть микробов буквально сметается с поверхности обработанной спиртом достаточной концентрации, что сильно влияет на работу лекарей, которые здесь руки, конечно, моют, но не дезинфицируют, так как не знают такого явления. Крепкий спирт. Должен исправить эту ситуацию, и не придется сыпать на раны пыльцу апунции, которая имеет слабую эффективность и вообще может послужить причиной заражения какими-нибудь другими микробами, попавшими в пыльцу при переработке. Кроме того, Осу на фоне происходящего дерьма сильно не хватает пары г л о т к о в т ы к и л ы Ты можешь организовать филтодсталь, ь спросил правитель, и с п и р т л ь Смогу, но нужно время, ответил Ос. Что твои рабы? Задал следующий вопрос х у и ц е л и х у и т л Четвертый. Зачем тебе их так много? Чтобы работать. Не стал раскрывать опасные карты Ос. Больше рабов, больше результатов. Тебе следует знать, что это не всегда так. Покачал головой х у и ц е л и х у и т л Четвертый, видимо вспомнив что-то из прошлого. Хорошо. Если твои колдовские действия спасут мой город от мора или хотя бы снизят потери, будет тебе много рабов, очень много, больше, чем ты сейчас можешь себе позволить содержать. Величайший, почему вы посчитали, что мои действия колдовские? удивленно спросил Ос. Он считал, что вроде бы все логично и рационально объяснял, приводя логические доводы и резоны. а также разжевывал процессы, из-за чего даже до самых инертных сотрудников доходила суть ответственного процесса. Жрецы видят в тебе что-то, п р о и з н е с х у и ц е л и х у и т л Четвертый. Были неясные знамения, символы, свидетельствующие о больших переменах в будущем. Изначально это связали с прибытием пришельцев из океана. Но совсем недавно был сделан вывод, что причина ты. Ты спас свой район от мора, и мне доносили, что пытался спасти остальные, но тебя не слушали. Ты придумал телеги, которые сейчас у нас собирают всякие желающие. Ты придумал, как извлекать медь из камня, хотя до этого считалось, что на это способны только люди ц и н с у н ц а н а Примечание один. И инки на самом юге. А ведь жрецы говорят, что это знание дается не просто так. Сами боги учат отдельные народы владеть бронзой в честь особых заслуг. Остальные могут о подобном только мечтать. И тут появляешься ты. Правитель прервался на задумчивые кивки и поглаживание подбородка. Что за Цинсунсан? Уточнил Ос. Город далеко на западе. Медленно ответил правитель, выходя из р а з д о м и й Там живут мечваки. Понятно, кивнул Ос. Возможно ли с ними наладить мирный диалог? Сложно будет осуществить подобное. Покачал головой правитель. Мы участвовали в набегах на их земли, а мечваки такого долго не забывают. И нам не забудут, и от стеком. Если все будет, как ты говоришь. то м е ч в а к и скорее всего заключат союз с пришельцами не успеют теперь очередь качать головой настала и для Оса о т с т е к и падут намного раньше но как такое возможно? В который раз спросил х у и ц с или Хуитл четвертый как можно разрушить империю существующую сотни лет за такое короткое время им даже делать особо ничего не надо Мор сделает всю работу за них, ответил Ос. То есть они... начал б ы л о х у и т ь с я л и х у и т л Четвертый и замолк в ожидании ответа. К счастью, нет, усмехнулся Ос. Их Мор тоже убивает. Только беда в том, что из з а океана прибывают и будут прибывать новые. Ну Но что же делать? Голос правителя дрогнул. Как их одолеть? По какой-то причине он не сомневался в словах Оса. Возможно, дело в жрецах, которые по одним им ведомым причинам решили сыграть на карте по имени Освальд Точли свою игру. Можно пытаться воевать с ними старыми методами, но они все равно победят. Начал выкладывать свою точку зрения Ос. Можно даже выиграть парочку сражений, но конечный итог... поражение и покорение, но попробовать избежать всего этого можно. Правда, придется изменить очень многое. Кое-что я менять уже начал, но только металом л с и л е н не будешь. У них есть металл получше, и у них есть могущественное оружие и опыт сотен сражений против таких же, как они. И что же? Подобрался х у и ц с е л и Хуитл четвертый. Нам нужно изменить веру. Ос сделал в е с к у ю паузу. Я ведь впадал в небытие на недели. Я видел там такое. Далее Ос рассказал более улучшенную версию своего рассказа с Улистатотлам, ту самую, которая активно ходила среди его сотрудников, через перешептывания распространяясь по городу. о с н о в о й религии было солнце, которому следовало поклоняться, которое освещает все даром. Так как ему это ничего не стоит, а не требуя взамен тысячи кровавых жертв и вырванных сердец. Также о з добавил загробный мир, потому что твердо знал, что ни одна религия не продержится долго, если не будет обещать с п а с е н и е в конце, рай, курий, следующий виток перерождений, что угодно, некий ориентир в конце тоннеля. Глядя на который человек будет жить. Религия работает именно так. Ост придумал в е ч н о солнечный и мягкий край, где всегда тепло, где по заслугам твоим воздается, делается все, что ты хочешь, все как обычно. Многие из п р и д у м о к он подчерпнул из проповеди мудака священника в полугосударственном приёте. Всегда должна быть обратная сторона. т ё м н о е место, где никогда не бывает света. Там холодно, сыро, темно. Там бродят темные сущности, креатуры мрака, которые карают людей за их былые проступки, напоминают о былых промахах и неудачах, вечно вскрывают сердца грешников и отрубают головы, скидывая их с пирамид мрака. Ос не особо заморачивался с карами. вписывая их от б а л д ы и делая недвусмысленные намеки на жертвоприношения. Само собой необходимо было разобрать определенный религиозный кодекс поведения, который Ос выразил в классических заповедях. Первое: нет никаких богов, только вечное солнце. Рискованный ход со стороны Оса, но если все пойдет по плану, особого выбора у обитателей руин Остедской империи не будет. Либо очень суровый распятый бог, либо слегка безразличное, но все же положительное вечное солнце. Да и вообще, если допустить существование а ц т е ц с к и х и майянских богов, то следовательно допустимы и кровавые жертвоприношения. Осу этого было совсем не надо. У носу его до сих пор стоял запах сожженных людей. Второе. Вечное солнце одобряет воздаяние, хвалы и п о ч т е н и я но не поклонение. Оссу сильно не хотелось создавать очередную религию с ограничениями и глупыми табу, религию, которая в будущем будет упорно загонять науку в рамки. Третье. Вечное солнце видит все, даже в омраке. Это было придумано Оссом для того, чтобы некоторые хитрые личности Не задумали творить криминал ночью. В труде, который ему еще предстоит написать, этому пункту планируется посвятить особое внимание. Четвертое. Вечное солнце порицает каннибализм, ибо само не ест себе подобных. Неоспоримый аргумент против каннибализма. Так как никто не видел и не увидит вообще, как конкретно Солнце сталкивается с другой звездой и поглощает ее. Астрономы будущего, при помощи сверхмощных телескопов, подобные явления обязательно увидят. Но изобретение сверхмощных телескопов в будущем будет свидетельствовать о том, что у Оса все получилось. Пятое. Вечное солнце поощряет науку и исследование. Топорно, но Осу нужно закинуть в будущее пару крючков, чтобы обязательно з а к о с т е н е в ш и е в будущем религиозные деятели ничего не могли придумать против науки. Сама религия будет одобрять науку. Ос посчитал это охренительным преимуществом перед другими религиями, вопреки которым двигалась наука всю историю человечества. Причем ни в одном из святых писаний не было ни слова про ограничение исследований, размышлений и плохие науки. Это за основателей додумали религиозные деятели и политики от религии. Ос рассчитывал, что новые верующие легко примут эту заповедь, хотя бы только потому, что это никак им не вредит и не ограничивает. Шестое. Вечное солнце почитает Вселенную, как следует почитать семью. Этим ОС предполагает защитить институт семьи и родственных отношений. Впрочем, у местных с этим проблем не наблюдается. В глубине души ОС понимал, что этот пункт был включен из-за его собственного детства. Все-таки, когда родителей фактически не было, о них остаются наилучшие воспоминания. которые тесно переплетаются фантазиями. Седьмое. Вечное солнце милосердно, будь нисходителен к о врагам. Склонность к насилию и з м е з о а м е р и к а н с к о й к у л ь т у р ы вытравить удастся лет через никогда. В современной Осу Мексики, особенно когда он был ребенком, он видел различные проявления насилия: банды, наркотики, оружие. Все это берется не с пустого места. Не может общество, которое столетиями возводило насилие в культ, стать шелковым и законопослушным в кратчайшие исторические сроки. Может, он ошибался, но опыт работы Федералис и под прикрытием подбрасывал все больше и больше аргументов и его правоты каждый день. Восьмое. Вечное солнце справедливо. Будь справедлив и взвешен по отношению к другим. Этот пункт Ос решил ввести для оправдания внедрения новой организации полиции и службы безопасности города. Опасно было прямо прописывать в заповедях обязательность конкретной службы, поэтому он просто вписал довольно ёмкое понятие справедливость. Пока что было восемь заповедей. Ос работал над другими, проанонсировав их через Сулу и Ирипана. обосновав задержку во священии других заповедей не готовностью общества к ним. По наблюдениям Оса с это подстегнуло и воодушевило сотрудников, которые начали работать еще усерднее. Странное дело, конечно, но оно обозначало, что Ос движется в верном направлении, хотя он считал, что больше всего в новой истинной религии бывших рабов купило то. что уже есть восемь заповедей, в которых ни слова про кровавые ж е р т в о приношения, зато есть запрет каннибализма, конкретное такое отрицание старых кровавых богов и намеки на грядущую справедливость. Все это о с о писал Хуицелихуиту л четвертому подробно, освещая каждый пункт и объясняя тонкости с допустимыми трактовками. Это Правитель города п о к и в а л с пониманием. Это многое меняет. Не зря жрецы говорили про тебя как про знамение. И получается, эти тысячи тысяч принесенных в жертву зря? Просто так? К сожалению, да. С печалью покачал головой Ос. Бессмысленные жертвы. Потому что вечное солнце не нуждается в поддерживании жизни кровью. Можно жить никого не убивая, не уничтожая полезные ресурсы, которые могли бы быть пущены на благое дело. Ос как мог изворачивал свои формулировки к тому, что рабов желательно не убивать. р а с в о б о ж д е н и е пока речи не шло, да и понимал Ос, что резкое освобождение приведет к коллапсу сложившейся экономики. Даже в рамках города тысячи освобожденных рабов приведут его к хаосу просто фактом своего существования. Требую от тебя написать все это на пергаментах и предъявить мне, приказал правитель города. Мы будем обсуждать это с жрецами. И тут есть определенная тонкость. Они люди религиозные, но если так сложится ситуация, что старая вера будет о т р и н у т а в пользу новой, найдется ли место в ней? Я не могу просто лишить их всего. Ты ведь понимаешь? Это приведет к хаосу. Понимаю. Оз задумался. В принципе, можно создать некую структуру, которая будет входить старое жречество. Но нужно сжать их в т и с к и чтобы они действительно проповедовали новую религию, а затем постепенно избавиться от них. Осу не нужны в подчинении психопаты, которые каждый день убивали по двадцать-тридцать человек. Место будет, кивнул он через некоторое время. Но они должны будут отринуть свою веру, прекратить жертвоприношения, перестать жить старой жизнью. в черном теле их держать я не собираюсь, но и былых благ за предсказания и прочие услуги уже не будет. На сём заканчиваем разговоры и переходим к действиям. Закончил разговор правитель. Я отправлю к тебе пятерых писарей, чтобы твои слова были записаны в кратчайшие сроки. А теперь иди. Ос поклонился правителю и направился наружу. в с т а в ш е м таким родным районе царил строительный хаос. Воняло известью, которую гостили недалеко от стен на открытой площадке у реки. Известь здесь знают и уважают, используя для побелки стен храмов и домов знати. И с последствиями контакта воды с негашенной известью здесь тоже знакомы. Так как г а ш е н а я известь у а ц т е к о в изредка применяется в качестве компонента для строительного раствора при серьезных стройках. Ос сильно удивился первое время, что в Мезо Америке самостоятельно доходили до того, до чего когда-то дошли в Европе и Азии. При гашении извести произошло несколько инцидентов, которые стоили жизни троим сотрудникам. После чего Ос распорядился с шить из толстой кожи защитное снаряжение для гасителей. с т е н у только начали строить, за то первый этаж главного здания уже почти закончен. Жить там еще нельзя. Да и о г р е х и нужно устранять. Но тенденция жизни утверждающая. В своем старом доме о з взял переносной стол и поставил его на улице. Сула, принеси мне пергамент и чернила со стилусом. попросил он свою женщину. Статус с у л ы сейчас непонятен даже оссу. Вроде как они вместе, но в текущем обществе такие отношения между рабыней и хозяином п о р и ц а ю т с я Хотя никто и не смеет заявлять подобного оссу в лицо. Да и все равно былые устои очень и очень скоро потеряют свою ценность. Испанцы отнимут у аборигенов веру, традиционный быт. Независимость и будущее. Ос не считал испанцев злонамеренными чудовищами, но само их существование, даже косвенно, уже влечет десятки тысяч смертей. Рост смертности будет увеличиваться до тех пор, пока эпидемиям станет некого убивать. Ос отчетливо помнил цифры: восемьдесят процентов до колумбийского населения Америки было уничтожено инфекциями. Самое главное из которых брюшной тиф. Удивительно, но для европейцев эта болезнь не прямо таки опасна, так как дело давнее, часто встречаемое в Европе, их иммунитет как-то справился с заразой, и смертность не столь частое явление, вроде бы. Надо иметь в виду, что иммунитет аборигенов о б е и х Америк никогда не сталкивался с этими микробами. Поэтому они бьют по аборигенам в десять раз больнее, чем по европейцам. Еще Ос было задачен поведением испанцев в Теночтитлане. В известной ему истории к о р т е с не валялся с гриппом в замке Монтесумы второго, а сам Монтесума второй в первую же неделю сел за решетку, посаженный туда к о р т е с ом за излишнюю агрессию подданных. Сейчас же по слухам, собранным насильщиками, Мантысумма второй, с трудом переживший грипп, что-то понял и теперь р а с с е к а е т по городу, раздавая еду, ухаживая за больными и вообще ведя себя как завзятый телевизионный публист из партии Нового Альянса. Примечание 2. Говоря громкие слова и на показ делая добрые дела, тогда как реального эффекта от этого ноль. Нет, Ос от статского императора понимал. Армия практически перестала существовать, народной поддержки почти нет. В собственном дворце заправляют испанцы, что и делать непонятно. Вот и восстанавливает хоть что-то. Так-то в двадцать первом веке в Европе в таких ситуациях правители обычно бегут куда-нибудь в более теплые страны. Но это Мексика, здесь и так климат тропический, бежать некуда. Да и не ждет никто м а н т е сумму второго. Соседи откровенно ненавидят ацтеков, а более далёкие земли, по мнению ацтеков, населены дикарями. Он в безвыходном положении. К тому же Ос знал, что к о р т е с ним точно не церемонился, четко дав прочувствовать и осознать официальную позицию короны и дикарям вроде него. Прибыли писари. Освальд распорядился вынести им столы и стулья. Пишите внимательно. Ос взялся за пергамент, на котором давно уже написал все заповеди новой веры и основные тезисы для будущего святого писания. Нет никаких богов, только вечное солнце. До самого заката писари выводили текста. У о с а все это время было ощущение, что он начинял бомбу взрывчаткой. Четыре недели спустя. Мецтитлан. Проходи в это здание, парень, указал явно болеющему чем-то парню в набедренной повязке о з Надетый в новый костюм биологической защиты, изготовленный из кожи и плотного хлопка. Для защиты дыхательных путей о з придумал систему, которую, кажется, способен придумать только идиот или гений. Тут уж только историки будущего оценят. По десятиметровому кожаному шлангу, расположенному за стеной, воздух поступает в маску, оборудованную выходными клапанами. Таким образом, исключая попадание даже самых в ы с о к о з а р а з н н ы х вирусов и бактерий в дыхательные пути. Пол фильтрационного помещения регулярно моется чистой водой, а поверхности протираются самой забористой самогонкой, какую только смог получить Ос. Чистота продукта его не волновала, поэтому получилась поила, способная отправить в нокаут печень даже самого опытного и крепкого алкаша с самой депрессивной помойки окраин Мехико. Но для медицинских целей эту бодягу применять можно, так как с е в у ш н ы е масла и прочие химические присадки, изобилующие в данном поиле, убивают бактерии и вирусы не хуже чистого спирта. Ввиду того, что часть важных процессов самогона варения о сам умышленно пропускалась, продукта получалось очень много, из-за чего можно было себе позволить тратить его на все что угодно. Пусть он мучился с изготовлением цельно медного аппарата, но все затраты сил и материалов того стоили, так как качество продукта Освальда не волновало. Он обучил 20 новых сотрудников основным аспектам работы самогонным аппаратом, отстав от них только тогда, когда они самостоятельно смогли произвести достойные лучших ядов известнейших отравителей спирт пять раз. И то буквально два дня назад их стало семнадцать, так как один из них надышался токсичных газов и потерял сознание. Из-за этого за аппаратом никто не следил, и двое стали жертвами последовавшего за этим взрыва. Они получили серьезные ожоги, из-за чего очень не скоро смогут выполнять хоть какую-то работу. К счастью для Оса, это был не единственный произведенный аппарат, поэтому остальные семеро продолжали работу на оставшихся девяти. А Ос начал лично отливать новый десятый и набрал троих добровольцев в команду самогонщиков в замен выбывших. Руки на л и т ь е набились, поэтому Ос сейчас мог отливать фигуры даже высокой сложности, что хоть и получалось не всегда, но получалось. Сейчас он лично осматривает всех, кто пытается проникнуть в город по своим делам. Он уже остановил целый караван, где люди несли с собой целый букет заболеваний. Ос тогда покрылся потом еще больше, осознав, что этот день мог стать последним благополучным для города. Двое рабов на продажу были заражены оспой, семеро н о с и л ь щ и к о в болели необычным гриппом, подобным которому болели в Теночтитлане. А еще один мучился животом и лихорадкой, едва плетясь в конце процессии. Оз запер всех в специальном районе, о т с т р о е н н о м в рекордные сроки людьми х у и т л и х у и т л а четвертого. Район был огорожен высоким чистоколом и охранялся снаружи. В самом районе имелось два десятка микрорайонов, в которых раздельно проживали больные, не имея доступа друг к другу. Больных оспой поселили в одном микрорайоне, больных гриппом в другом. Непонятных о старался распределять по схожей симптоматике, но перестраховался и разделял при малейшем сомнении. Вокруг города пока не будет закончен чистокол, расставлены посты из воинов, которым вменили в обязанность полоскивать руки спиртом каждые полчаса. а также промакивать лицо хлопковой салфеткой, пропитанной спиртом. Никому не нравилось мочить физиономию в вонючим техническим спиртом, но воины помалкивали так, как приказ правителя, а они не обсуждаются. Тем более сам Освальд заверял, что если действовать по инструкции, то никто не заболеет. У Оса же была надежда на то, что если уничтожить микробов на коже, то это нивелирует шанс заражения при прикосновениях кожи рукам. мало ли каким образом возбудители инфекции могут оказаться на коже. схема тотальной инфекционной безопасности города пока что работала. самих жителей не проверяли, так как Ос решил этого не делать. причина проста: если до сих пор нет эпидемии, значит зараженные еще не проникли в город. Старый вирус время от времени не поражал людей, но он был почему-то слабым, не таким, как в т е н о с ч е т л а н е и его окрестностях. Стену успешно возводили, строили высокие деревянные башни, копали ров, убивали двух зайцев одним ударом. Первый заяц — защита города от случайных посетителей, второй заяц — оборонительная функция. Даже для испанцев по уму построенная оборона станет серьезным препятствием, особенно если у них не будет с собой пушек. х у и ц е л и х у и т а л четвертый прекрасно понимал, что сейчас и г р а е т на перегонки со смертью, так как из ближайших городов приходили сведения, что грипп поражает и их. Долго ли он думал перед тем, как объявить изоляцию города? В принципе, от голода горожане не умрут, так как даже посреди богатых районов есть огороды. Да и в остальных районах их немало. Меститлани так сложилось исторически, что лучше жить рядом со своими полями, так как на протяжении веков лесные племена наравились собрать бесплатный урожай горожан. Именно по этой причине всю аграрию удалось оцепить стеной. Вместе с остальным городом. Сама стена не была готова даже на десять процентов. Но хуицелихуи т л ч е т в е р т ы й взял хороший темп. Оса все это радовало, так как теперь есть ощутимые шансы на успех всего предприятия. Сожрецами вопрос находился в подвешенном состоянии, так как они до сих пор активно обсуждают между собой новую религию. Пока что ломят реакционеры, склоняющие остальных к отказу от новой религии. Но против них есть х у и ц л и х у и т л четвертый, который прямым текстом заявил им, что вопрос даже так не стоит: хотят ли они принимать новую веру? Вопрос стоит: как они будут ее принимать? О составил эту религиозную политику профессионалам, з а н я в ш и с ь текущими процессами. Судьба испанцев в т е н о ч т е т л а н е осталась неизвестна. Никто с той стороны больше не приходит, а посылать своих гонцов Хуитслихуитл IV не рискует, так как опасается п р и т а щ и т ь оттуда еще какую-нибудь новую заразу. Вдобавок после страшных рассказов Оса у бедного правителя возникла боязнь микробов. Ос когда-то знал название этой фобии. но никак не мог вспомнить. Теперь каждый день в пирамиду правителя доставляется по двадцать литров спирта, которым он взял за правило обтираться по шесть-семь раз в день. Но этого было мало. Видимо, на почве стресса правитель теперь требовал у поваров тщательного отбора пищи и мытья рук в щелочном растворе. Многого Оз сделать просто не успевал. Так как времени прошло всего ничего, но на столе в доме лежит начало проекта канализации, которую Ос совершенно не представлял, как строить. Вообще представление о системе канализации у него очень о б щ и е поэтому как оно все будет работать, Ос еще не видел и не знал, с чего начать. То, что канализация нужна, он понимал отчетливо, но это не приближало к воплощению цели. Еще все актуальнее становился вопрос очистки воды. Люди пили воду из реки, что и в более спокойные до Колумбовы времена грозило вспышками всяких зараз. А сейчас, когда из Европы легко может приехать холера, Ос обратился к опыту античности, и на ум приходили только акведуки. Но при всем уважении к великой цивилизации ацтеков Меститлан не потянет такой проект в ближайшие лет десять точно, а если не решить вопрос с водой, то, возможно, никогда. Вопрос с водой завис, как и религиозный, как с разведкой местности, как с судьбой пациентов, число которых в м о р о в о м районе растет с каждым днем, как с бронзой, которую все еще не удалось получить, как с конкистадорами, судьба которых неизвестна. Как вообще с Испанией, которая где-то далеко за океаном, но в то же время очень и очень близко. Эти вопросы нужно решать, поэтому Осу есть о чем подумать сегодня вечером. Он посидит, подумает, крепко сжимая в руке стакан с кукурузной водкой, которую гринго называют бурбоном. Примечание первое. Цин Сун ц а н Это не замаскировавшийся под латиносо секретный агент от коммунистической партии Китая, а город государства племени п у р и п е ч ч Ацтеки называли их не иначе, как мечваки, то бишь рыбаки. Испанцы называли их тарасками. Прославились эти п у р и п е ч и мечваки тараски легендарным противостоянием империи ацтеков. Не о б ъ я в и с ь нежданно-негаданно к о с т и л ь с к о л е о н с к и е горячие парни, все привело бы к тому, что ацтеки, возможно, бы в конце концов кончили цинцунсан, так как размеры и численность населения этих двух государств были несопоставимы. Но то момент спорный. Да, у ацтеков были имперские амбиции и жажда еще большего количества рабов и бабла. Но и у ц и н ц у н с а н а была бронза и гористая местность. Впрочем, никто наверняка не знает, чем бы все закончилось, так как преимущества и недостатки были у обеих сторон. Да и а т с т е к и не особо торопились с покорением Пурипечча, видимо, опасаясь существенных трудностей, возникающих при борьбе камня против бронзы. Второе. Партия Нового Альянса, мексиканская политическая партия, считающая себя оппозиционной, но по факту чистый аутсайдер, потерявший регистрацию в 2018. -м. Направление либеральное. Ратуют за экономический и социальный либерализм, права коренных народов и прочие политические слова. Примечательны тем, что одна из лидеров Конкретно Эльба Эстер Гардило в 2013 уводила баблишко союза работников образования в офшоры и вообще оказалась связана чуть ли не с наркокартелем, из-за чего рейтинг партии сильно просел. Ну и коррупция в Мексике норм, так как ее в конце концов оправдали. Конец 1 3 й главы.